Глава 14. Бой. Мне предстояло три боя. Я вроде бы попил перед выходом, но горло было сухое как сахара. Всегда удобно прикрываться принципами, чтобы отказаться от поединка. Мои принципы действительно стояли в голове, но страх тоже присутствовал. Страх неизвестности, конечно. Я не боялся спаррингов с Маратом, зная его сильные и слабые стороны. Мне было интересно иногда устроить бой со знакомым из зала. Даже от ребят из подвала я знал, чего ждать, трезво оценивая их и свои силы. Но на публичный бой мне выставит совершенно незнакомого противника, и я подозревал, что не самого слабого. Вряд ли это снова окажется мятей. Я не ошибся. Народу в зале было немного. Я не видел лиц только силуэты и слепящие лучи прожектора дешОВенького и от этого не менее противного. Жмурясь, я прошёл к рингу. Ведущего здесь не было, зато не обошлось без девочек в купальниках с табличками. Тренер усадил меня в углу и сделал одолжение, пояснив: Кира Грязный твой противник. Ничего особенного, но любит дать по яйцам незаметно для судей. Чёрт знает, как он это делает. Но большую часть боёв он выиграл именно так. Никаких эпиляций и просмотров видео, конечно, тут не делают. Его противники просто психуют и теряют концентрацию. Береги хозяйство, приятель. Понял, спасибо, поблагодарил я, немного охреневая от ужасно болезненного массажа плеч. Может, Григорич так готовил меня к болезненному удару в пах? уж точно не разминал мышцы. Я и так был горячий и готовый. Грязным Кире оказался вонючий маленький мужик. Странно, что он хватал противников за самое дорогое. Его суперсилой точно должна была стать сбивающая с ног вонь. Удивительно, что ему никто не сказал об этом. Настолько ведь очевидное преимущество. Девчуля в бикини прошла мимо нас и дали гонг к началу раунда. Я старался держать дистанцию, и пару раз действительно приходилось делать тверковые движения ягодицами, чтобы отпрянуть и не дать схватить меня за самое дорогое. Кир так увлёкся своими грязными во всех смыслах манёврами, что быстро пропустил от меня мощный хук справа и упал, как будто я его пристрелил. Он не спешил подняться. Зал взорвался криками и аплодисментами. Мне засчитали победу сразу. Даже отсчитывать судья не стал. Ему всё стало ясно, как и всем. Слишком просто. И отошёл к канату. Никто меня не обтирал полотенцем и не давал попить воды. Я сам потянулся к бутылке и сделал один глоток, чтобы не булькать, просто смочить горло. Слишком просто для тебя, сообщил Григорийч. Повезло, Дима. Вон сам шеф пришёл. Считай, вся страна на тебя смотрит. Постарайся не обосраться ещё два раза, и будет карьера. Я не стал говорить, что у меня их карьера упёрлась в одно место, где у негра очень темно. Пока я отдыхал и настраивался, вышел мой второй противник, здоровяя метяя. И, судя по его разминке мозгов, было побольше, чем у нашего бакадаря из подвальной качалки. Что с ним делать, спросил я у Григорича. Постарайся выстоять два раунда. В третьем он помрёт, и сможешь быстро добасить. Но сначала просто уходи, изматывай. Пропустишь хоть куда, и больше не встанешь. Он фаворит шефа. Сложный бой. Странно, что вторым тебе Петю дали. Обычно его на закуску. Наверное, Гриф посмотреть на него хочет побольше. Я вздохнул и глянул в ложе на Грифа. Он тут же поймал мой взгляд, хотя сидел достаточно далеко, и, возможно, мне показалось, но нет. Хозяин все эти богодельни подмигнул мне и ткнул двумя пальцами, намекая, что наблюдает за мной. Ну да, ему интересно. Приятеля Марата, Женю Грифёлёва, я лично не знал, только по наслушки и рассказам Казаева. И слухи про хозяина подпольного ринга ходили неприятные. Сам факт, что он владел кровавой ареной с статализатором, не внушал мне прияздне. Остальное касалось его предпочтений по части интима. Но марат это не смущало, а мне было глубоко пофиг, если честно. Я и зрителем здесь бывал раза три всего. Что мне этой шаке полубандитов? А вот ведь прибился и стал одним из бойцов, хотя зарекался. Несповедимый путь Господня. Эй, Григорийч, а я могу на себя поставить? спросил я у тренера, вспоминая про дополнительную возможность заработать и основной доход от всех этих побоищ у грифа. Григорийч неоптимистично хмыкнул. Можешь, малыш, но я бы советовал ставить на Петю. Так хоть На зелёнку заработаешь. Бывалым платят за каждую победу, но ты новичок и должен выиграть все 3 боя. Ты парень шустрый, но Петю не затащишь, поверь. Верю, поспешил я согласиться. Поставь на меня десятку, тренер. Если простру, отдам Мобилу. Если выиграю, деньги пополам. Григорийч прищурился на меня и с минуту думал. А потом неожиданно спросил: "Честное слово мне даёшь?" "Клянусь", кричал я в ноль. Он больше ничего не сказал, но отошёл к зоне, где принимали ставки, и вернулся таким же загадочно-тихим. Только когда девица снова прогулялась с табличкой, тренер пожелал мне: "Удачи, Дим. Не забывай про мобильность. Закрывайся, если успеешь. Тогда есть шанс." На путствие Григорьевича больше позабавило. Конечно, но он стал волноваться за мою победу, когда сам оказался в деле. Уверен, на меня ставили один к десяти. Но, возможно, коэффициент был чуть меньше из-за первой победы. Нужно было сразу поставить, но я слегка перепсиховал и забыл. Что ж, тем интереснее и важнее будет выиграть этот бой. Петя встал передо мной и не протянул руки для приветствия. Он плюнул на мат, обозначая свою презрительность. Эх, лучше бы Вонючка был таким пафосным, а то у меня до сих пор, кажется, пахло от перчатки несвежим дерьмом. Прозвучал гонг, и я встал в защитную стойку, помня о важности обороны. Не знаю, кто кого выматывал в первом раунде, я дышал как астматик всю дорогу и чуть не выплюнул лёгкие, когда сел обратно в свой угол и начал кашлять. Нормально, молодец подбодрил меня тренер. Петька уже еле дышит. Я тоже, прокаркнул я и сплюнул что-то ужасно мерзкое. Чёрт знает, откуда у меня в организме такая субстанция. Но, пожалуй, хорошо, что мы расстались с этой слизью. Ничего-ничего, дыши соколом. Что? Я перестал что-то понимать. Какие ещё соколы? Вдох и раз, с командой Лугригорьевич и плавно медленно выдыхаем. И раз, и два, и три. Он считал до семи, пока я не выдохнул свои последние митохондрии, а потом снова был вдох. Почти весь перерыв я дышал соколом, и к выходу был неожиданно добрым и почти спокойным. "У канатов не стой, Дима", пожелал мне на счастье тренер из конструктивного. И стукни уже его пару раз. Народ скучает. Надо делать шоу. Зрители загудели с трибун, когда я начал снова выворачиваться и скакать зайчиком от ударов Пети. Мне даже судья пригрозил: "Бегать один на стадион, если не будет удара, засчитаю техническое поражение". Мне пришлось открыться, чтобы ударить хотя бы в корпус. Петя даже ухнул, но не покочнулся. Раздались аплодисменты. Пробежавшись от каната к канату ещё разок, Я снова успел провести по корпусу, закрылся и прямо в свой блок получил ответный хук справа. Меня как будто отбросило назад заклинанием Stupefy. Собственный кулак блока впечатался мне в районе рта, на ушах сразу зазвенело. Я на автомате присел, ушёл в сторону. Наверное, это спасло мою неугомонную голову от сотрясения мозга. Из уклонения я стремительно выпрыгнул вверх, И закрученным ударом пробил Пети в корпус. Кажется, попал по печени, затормозив противника ещё сильнее. А потом справа и слева насыпал серию ударов, которые и должны были спасти меня от проигрыша и реанимации. Петя попятился и залип в канате, словно жук в паутине. Я чувствовал себя очень довольным коварным пауком, хотя в голове шумело и белые мухи порхали перед глазами, сколько бы я не моргал. Мой противник попытался отпружинить вперёд от канатов, но тут же осел на колени, затряс головой. Он поднялся и даже пошёл ко мне, качаясь, но судья отменил его по той ги быть стойким и смелым. Он поднял вверх мою руку, засчитав победу. Зал орал. Я криво улыбался, весьма собой довольный. Глянув в сторону ложи, я увидел гриффа который аплодировал стоя, хоть и сдержанно. Его подруга сидела рядом. Он что-то сказал ей, и она тоже поднялась. Видимо, шеф желал выразить мне абсолютное почтение, раз заставил свою девушку встать. Мне польстило такое внимание, конечно, но одновременно я напрягся, понимая, что засветился и обязательно на гребу последствий своего героического триумфа. Тренер отвёл меня в сторону, где сидели остальные спортсмены. "Кури пока", сказал он, сунув мне в щёку пакет сухим льдом. "Всё хорошо сделал". Гриф вон какой довольный. Денег бы ещё забрать получилось. Не положено атлетам на себя ставить, а схема наша палёная. Григорич говорил быстро, и я понимал, что он наchainа хочет получить причитающийся выигрыш. Похоже, мы нормально подняли. Рас половина выигрыша так взбудила тренера. Я улыбался через боль в разбитой губе, радуясь бабкам, даже если проиграю третий бой. Мне хватит на куртку для мышки. Может, не самую лучшую, как я хотел, но на тёплую точно заработал. Я сидел на лавке с остальными ребятами. Меня больше не гнобили и не игнорировали. Каждый похлопал по потному плечу и похвалил, даже Митька Он сам нервничал и разминался перед своим боем. Как ты его, а? буркнул богатырь, отрабатывая уход. Как-то, пожал я плечами, тренера слушаю. Угу. Митяй не очень проникся моим лекарством, вернулся к разминке. Я не стал к нему приставать, даже не посоветовал настроиться без динамики на бой. Всё равно он по-своему сделает. Мои друзья, которые ходили к психологам, первым делом учили урок, что советы без запроса – зло. Я это знал и без терапии. Перед Митяем нашего пацана из качалки сбили двумя ударами. Григорьевич сделал руко-лицо и, и переглянулся со мной. Словно только я мог понять, как же его бесят эти юнцы, которые ничего не слушают и не учатся. На Митю была вся надежда. Сейчас наш здоровяк пойдёт, а потом твой бой финальный, сообщил тренер. Закончишь что ли победой этот праздник посредственности, а? Для разнообразия, приподнял я бровь. Чтоб я со стыда не сгорел. Митька сольётся, скорее всего. Его противник будет твоим. Тренер напророчил всё верно. Богатыря Митю быстренько снесли в первом же раунде, причём похожим ударом и тактикой который сегодня я применил с ним на спарринге. Неужели нельзя поработать над уклонениями и блоками? Странные люди эти спортсмены. Григорийч ведь неплохой наставник. Мне точно помогли его советы. Видимо, отбитые местные ребята совсем не дружили с головой и предпочитали убиваться в мясо. Повезёт, свалю сразу ударом. Нет, сам лягу. Я не хотел относиться к бойцам пренебрежительно. Но они вели себя как придурки. Мозги раздавали, когда эти ребята стояли в магазине за банками с протеином и бустерами тестостерона. Ну, удачи. Такими темпами очень скоро перестанет хватать на фарму и лекарства от того, что заработаешь на ринге. Размышляя, я, кажется, опять поймал свою пежон на снобскую волну. Я был лучшим здесь среди бестолковых воителей, без денег и без связи. Без банковских карт и счетов, машин и квартир. Я просто был собой и на голову выше остальных. Наверное, этот внезапный успех и сыграл со мной злую шутку. А еще усталость, которая не прошла после тяжелого боя и боль в скуле. Пульсирующая и отвлекающая. Мобильный парень, который без особого труда поставил на колени Митю, достался мне на финал. Он применил мою же тактику уклонения и бил от обороны. А я вроде бы читал его проходки, но три раза пропустил в живот и плечо. Меня повело, в голове зашумело. Я невольно открылся. Повторный удар в челюсть приговорил меня к нокауту и поражению. Твою мать, зарал я, стукнув кулаком по татами, едва обрёл силы двигаться. Ну-ну, не психуй услышал я голос григорича вставай прими достойно поражение я послушно поднялся судья взял меня за руку но не поднял её зал хлопал но без восторга они надеялись на меня я их подвёл проклятие это было хуже похмелья и бессонной ночи в хостеле полная разочарования и апатия единственное что не давало упасть духом деньги стотала Именно их я и ждал в раздевалке качалки, пока пацаны ржали в душевой. Удивительно, но их побитые морды и поражения не влияли на настроение. Этим ребятам нравился процесс. Они забывали боль и уныние очень быстро, безмозглые. Хотел бы я прямо сейчас тоже иметь эмоциональную память как у рыбки. Хотя, нету уж к чёрту. Я лучше буду лузером с головой, чем придурком с кулаками и дебиловатой оптимистой. Со своим финальным поражением и кислой мордой я опять стал врагом народа. Никто со мной не разговаривал, не хлопал по спине. Они даже не смотрели в мою сторону. Я побрезговал мыться в общей душевой, чем тоже не добавил себе очков дружбы. Ну и плевать. Я хотел получить свои деньги и забыть этот клопомник, как страшный сон. Но Григорьевич все не шел. Половина ребят ушли, остальные пили пиво, обсуждая бои. Я сидел в углу, понимая, что что-то пошло не так. Григорьевич пришел таки, но не обнадежил остатки моей жизнерадостности. Пошли, бросил он кивнув мне в сторону выхода. Я поднялся и пошел, конечно. Точно знал, что ничего хорошего в конце пути мне не скажут.